Кеннет выбрался, наконец, на носовую палубу. Это попыталась поддержать его под руку, но он лишь отмахнулся. Когда наверх взобрался у интро, Кеннет, опираясь на костыль, дошел уже почти до форштевня. Проказница оглянулась на него через плечо, смерила его взглядом зеленых глаз и негромко, сдержанно приветствовала капитан Кеннет. Госпожа моя проказница, ответил он, и отвесил поклон. Не столь низкий, как подобало бы здоровому человеку, но уж всякое это был не просто кивок. Выпрямившись же, он начал смотреть на нее не менее пристально, чем она на него. У интро устало немного не по себе, ибо ноздри капитана раздувались, а в восхищенной улыбке была таки изрядная доля алчности. Так или иначе, его неприкрытый восторг не оставил проказницу безучастной. Разволновавшись, она очень девическим жестом поднесла руки к груди. Улыбка Кеннета только сделалась шире. Глаза проказницы округлились, но на устах появилась ответная улыбка. Она просто не смогла ее удержать. Она первой нарушила молчание. «Ума не приложу, чего ты от меня хочешь», — сказала она. «Зачем ты пытался присвоить меня именно таким образом?» кеннет Сделал еще шаг вперед. «Ах, моя повелительница ветра и волн, стремительная и прекрасная! Мое желание таково, что проще и не выдумать. Я желаю сделать тебя своей. А потому мой первый вопрос к тебе. Чего бы ты от меня хотела? Что мне сделать, дабы завоевать тебя?» «Ну, я не... никто еще никогда...» Она замялась, смутившись, и повернулась к Уинтру. «Я принадлежу Уинтру». А у интро принадлежит мне. И нам обоим пришлось убедиться, что этого ничто не в силах переменить. И уж, конечно, ты не сможешь встать между нами. Так говорит всякая девушка, любящая своего брата. Но потом является возлюбленной и похищает ее сердце. У интро просто не находил слов. И, кажется, сходное чувство испытывала женщина Кеннета. У нее даже глаза превратились в щелки, точно у кошки, встретившей недружелюбного пса. Ревность сообразила Уинтру, Она ревнует его из-за нежностей, расточаемых им кораблю. А я? И пришлось честно сознаться, я тоже ревную, потому что проказницу явно смущают и радуют его комплименты. У нее даже румянец прорезался на деревянных щеках, И дыхание, колебавшее прикрытую ладошками грудь, сделалось чаще. Я не женщина, а корабль, заметила она. Моим возлюбленным ты быть не можешь. Не могу. Разве я не поведу тебя по волнам, которые ни один человек еще не решался рассекать? Разве мы вместе не увидим земли и берега, о которых издав наслагают легенды? Разве мы вместе не окажемся под небесами, где горят звезды, коим еще не даны имена? Разве мы вместе не сложим такую повесть о наших странствиях, чтобы весь остальной мир язык проглотил от благоговения и восторга? Ах, проказница! Говорю тебе, я непременно завоюю тебя. Говорю тебе это и ничего не боюсь. Она смотрела то на Кеннета, то на Уинтрову. Смущение необычайно красило ее, а паче того хорошела она от слов капитана. — Что бы ты ни говорил, а место у Интроу рядом со мной ты не займешь, — выговорила она наконец, — мы с ним семья. — А я и не собираюсь занимать его место, — с теплотой в голосе сказал ей Кеннет, Мне оно ни к чему. — Если при нем тебе безопаснее, да пусть остается с нами хоть навсегда. И вновь он ей улыбнулся. Улыбка была озорная, даже хищная и вместе с тем мудрая. — С кем, с кем... А со мной тебе, госпожа моя, о безопасном существовании останется только мечтать. Он скрестил руки на груди. И нога, ни нога, костыль, ни костыль, умудрился предстать великолепно лихим. Я-то тебе, в младшей братишке, ни в коем случае не набиваюсь. Как не увлекся Кенет ухаживанием за проказницей, несчастная нога дала о себе знать. Жестокой, в самый неподходящий момент, Он ахнул от боли, и улыбка погасла, сменившись гримасой страдания. Кеннет поник, шатнулся, и тотчас рядом с ним возник суркор. — Да ты же ранен, тебе больно! — воскликнула проказница, прежде чем успел подать голос кто-либо другой. — Ступай, пожалуйста, отдохни! — Боюсь, в самом деле придется, — согласился Кеннет настолько смиренно, что Уинтроу понял, забота проказницы более чем пришлась ему по душе. Мальчик задался даже вопросом, был ли приступ боли таким уж неожиданным, и так ли не кстати произошел. А Кеннет продолжал, «Итак, госпожа моя, сейчас я вынужден оставить тебя, но я еще загляну, если ты мне позволишь. Ты позволишь мне, как только я почувствую себя чуточку лучше? Конечно, обязательно заходи». И она убрала руки от груди, а потом протянула одну руку ему, как бы приглашая соприкоснуться ладонями. Пират сумел отвесить ей еще один глубокий поклон, но не сделал попытки прикоснуться к руке. «До встречи, дорогая моя!» — сказал он ей, и в словах прозвучала приязнь. Он отвернулся и совсем другим голосом тихо, хрипло позвал Суркор. «Мне кажется, опять нужна твоя помощь!» Богатырь легко поднял своего капитана и отправился с ним на корму, а Уинтроу успел перехватить взгляд, которым наградила корабль женщина. Приятным этот взгляд никак нельзя было назвать. Суркор неожиданно властно окликнула проказница, заставив всех вздрогнуть и обернуться. «Поосторожнее с ним, Суркор. И вот что, когда уложишь его, не забудь прислать сюда несколько стрелков с луками. Пусть они хоть напугают этих тварей, если ничего больше не получится». «Капитан?» — спросил Суркор. Кеннет тяжело обвисал у него на плече. По его лицу стекал пот, но капитан улыбался. «Обязательно исполни желание дамы. Живой корабль мой, наконец. Поухаживай за ней вместо меня, парень, пока я сам не смогу заняться ее обольщением». И со вздохом, очень напоминавшим предсмертный, он совершенно обмяк на руках у Старпома. Суркор живо поднял его на руки и понес в бывшую каюту Кайла Хэвена. А Уинтроу все пытался истолковать про себя странную улыбку, так и оставшуюся у Кеннета на устах. Женщина шла позади, ни на миг не отрывая глаз от лица капитана. Уинтро повернулся и медленно подошел к форштевню, туда, где только что стоял Кеннет, и отметил про себя, что никто не сделал ни движения, чтобы ему помешать. Он был совершенно свободен в своем перемещении по кораблю, в точности, как когда-то. «Проказница», — окликнул он негромко, — она все смотрела вслед Кеннету. Очнувшись от задумчивости, она подняла глаза на Уинтроу. Глаза были по-прежнему круглыми от изумленного недоумения, и в них горели искорки. Она протянула руку, и он, перегнувшись через фальшборд, вложил руку в ее ладонь. Слова были навряд ли нужны, и все-таки он выговорил вслух, смотри, будь с ним осторожна. «Верно, человек он опасный», — согласилась она. «Кеннет». Ее губы произнесли имя капитана, точно обласкав его. Он открыл глаза в хорошо убранной каюте. Даже рисунок дерева на стенных панелях был тщательно подобран. Светильники были бронзовые, стоит их лишь заново отполировать, и они засияют. Для карт была устроена особая стойка, и пухлые свитки покоились в ней, как несушки на гнездах. Воистину, куры, несущие золотые яйца. Целая сокровищница сведений. Фамильное собрание карт торговой семьи из Удачного. Да и кроме карт, всяких маленьких приятностей в каюте было хоть отбавляй. Взять хоть умывальник с фарфоровой чашей и кувшином, явно парными. По стенам висели картины, надежно укрепленные против качки. Толстые стеклянные иллюминаторы закрывались тщательно сработанными резными деревянными ставнями. Все элегантно, со вкусом. Увы, недавно здесь произошел вполне понятный разгром, и повсюду валялись вещи, принадлежавшие прежнему капитану, но это уже основало туда и сюда, восстанавливая порядок, в воздухе чувствовался запах дешевых курений, так и не сумевший превозмочь всепроникающую вонь работоргового корабля. Тем не менее, было понятно, что невольничим судном проказница недолго успела пробыть. Грязь вполне можно было отскрести, а смрад вывести. И вновь станет она опрятным и радостным кораблем. А каюта эта, воистину, была настоящей каютой для настоящего капитана. Он огляделся. Он лежал совсем раздетый, лишь ноги прикрывала простынка. Он спросил это: а где наш мальчишка-капитан? Она обернулась на звук его голоса и сразу бросилась к его постели. Мальчик пошел осмотреть голову и ребра своего отца. Он сказал, это не займет много времени. Он попросил убрать хлам из твоей каюты, прежде чем попробовать тебя полечить. Это посмотрела на Кеннета. И покачала головой, как ты можешь доверять ему, не понимаю. Он же знает, пока ты жив, ему этим кораблем не владеть. И еще я не возьму в толк, с какой стати ты доверяешь сопливому мальчишке то, о чем и подумать не позволял троим искусным лекарям в бычьем устье. — Потому, — ответил он негромко, — что он часть дара госпожи удачи. Той самой госпожи удачи что с такой легкостью отдала мне в руки этот корабль. Неужели ты не видишь, что это тот самый корабль, что был мне предназначен? Мальчик, скажем так, входит в оплату. Едва ли не впервые ему почти захотелось, чтобы она поняла. Но никто не должен был знать, какие слова произнес талисман, когда они с мальчиком так глубоко заглянули друг другу в глаза». Никто не должен был знать о связи, возникшей между ними в мгновение ока, о связи, которая дразнила любопытство Кеннета и пугала его. И он сказал еще, ограждая себя от дальнейших вопросов, «Мы уже подняли якорь. Суркор ведет нас в бычье устье. Кори стоит у руля, брик командует на палубе. Мы следуем за Мариэттой». «Ясно». И Кеннет улыбнулся своим мыслям, «Ну и как тебе нравится мой живой корабль?» Это тоже улыбнулось, горько и сладко одновременно. «Она красавица!» я уже ревную. Это сложила на груди руки и посмотрела на него искоса. «Не думаю, что мы с ней скоро подружимся. Она слишком странное существо, и не женщина, и не дерево, и не корабль. Я не в очень большом восторге от тех блистательных речей» которыми ты так щедро осыпал ее. И мальчишка у Интроу мне не слишком-то по душе. — А мне, как и всегда, нет особого дела до того, что там тебе нравится или не нравится, — нетерпеливо перебил Кеннет. — Но что я мог ей предложить, кроме слов, чтобы завоевать ее? Она ведь не женщина в том же смысле, что ты. Шлюха еще продолжала дуться, и он добавил со всей свирепостью, Эх, не болела бы так нога, сей же час бы на кровати-то тебя разложил, да и показал тебе, кто ты такая для меня есть. Черный лед в ее глазах мгновенно сменился темным огнем. Вот бы так оно и случилось, тихо сказала она, и необыкновенно возмутила его теплой улыбкой, которой вознаграждена была его грубость. Кайл Хейвен лежал на ободранной койке Гентри и смотрел в потолок. То малое, что оставили после себя рывшиеся в пожитках рабы, валялось на полу. Уинтроу переступил через цепочку, вырезанную из дерева, и лишенной пары брошенный кем-то носок. Все прочее, еще сутки назад принадлежавшее Гентри, его книги, одежда, инструмент для резьбы по дереву, было отсюда унесено, либо валялось изничтоженное. Кто тут больше потрудился? Рабы, потрошившие каюты команды, или пираты с их гораздо лучше организованным сбором добычи. «Это я, отец», — сказал он, тихо закрывая за собой дверь. «Я, у Уинтроу». Дверь больше не запиралась. Во время восстания кто-то сломал замок ударом ноги, даже не удосужившись сначала попробовать повернуть ручку. Впрочем, дверь была притворена, и двое расписных, поставленных Саадером нести стражу, не попытались заново ее распахнуть». Человек на койке не пошевелился. Уинтроу поставил тазик с водой и приготовленные тряпки на расколотые останки столика Гентри и повернулся к отцу, чтобы торопливо прижать пальцы к его шее. Бьется ли сердце? Сердце билось, и прикосновение привело отца в себя. Он с невнятным восклицанием дернулся прочь от его руки. Потом торопливо сел. Все в порядке. Успокаивающе проговорил Уинтроу, это всего лишь я. Кайл Хевен показал зубы в пародии на улыбку. «Да, — сказал он, — всего лишь ты. Но насчет того, что все в порядке, будь я проклят, если это действительно так. Вид у него был жуткий, даже хуже, чем когда рабы пытались скормить его змею». «Да он постарел», — подумал Уинтроу. «Постарел за один день». Его щеки покрывала щетина, залепленная кровью из раны на голове. Уинтроу пришел сюда с намерением промыть и перевязать раны отца, но теперь им овладела странная неохота прикасаться к нему. Нет, крови он не боялся и отнюдь не был слишком горд для такого рода дел, если в нем когда и было подобное. Время, проведенное в трюме с немощными рабами, давным-давно его от этого излечило. Нет, он не хотел прикасаться к Кайлу Хевену, потому что это был его отец — И ему казалось, что прикосновение могло некоторым образом засвидетельствовать эту кровную связь. Уинтрова не попытался прятаться от собственных чувств, их следовало принять и признать, но как же ему хотелось, чтобы этот человек был ему совершенно чужим. «Я тебе воды умыться принес», — сказал он ему, — «правда, немного. Запасы пресной воды у нас как раз на исходе. Ты, может, проголодался?» Если хочешь, попробую галет или сухарей тебе раздобыть. Больше, боюсь, просто ничего нет». «Ничего мне не надо», — ответил отец. «И вообще можешь поменьше обо мне беспокоиться. У тебя более важные друзья завелись. Вот им и прислуживай». Интроу не стал обращать внимания на слова, которые пожелал выбрать его отец. «Кеннет спит», — сказал он. «Пусть отдохнет как следует. И сил наберется». Тогда у меня будет хоть какой-то шанс его вылечить. — Вот как? — Ты, значит, и вправду намерен. Ты вылечишь человека, отнявшего у тебя твой корабль. — Да, чтобы спасти тебе жизнь. — Чушь! — фыркнул отец. — Ты бы все равно это сделал, даже если бы они меня тому змею скормили. Такова уж твоя сущность, под всякого, кто при власти ложится. Уинтроу попытался беспристрастно поразмыслить над услышанными словами. Потом сказал... «Возможно, ты и прав. Возможно, я все равно сделал бы это. Ну, не потому, что у него власть. Кто он такой, это тут вообще ни при чем. Дело в жизни, отец. Жизнь — это са. Это значит, пока не утрачена жизнь, всегда есть возможность совершенствования. И потому я, как священнослужитель, вижу свой долг в том, чтобы сохранять жизнь, даже его». Отец мрачно рассмеялся, только еще не добавил даже мою. У интроу молча кивнул. Кэлфхевен повернул к сыну голову той стороной, где была рассечена кожа. Ладно, жрец, приступай. Больше ты все равно ни на что не годишься. У интроу не попался на удочку. Он сказал, давай сначала посмотрим. Что там у тебя с ребрами? Отцу было явно трудно двигаться, но все же он сам стащил драные остатки рубашки вся левая сторона груди у него была сплошь в синяках у интро внутренне содрогнулся увидев на его теле явственно отпечатавшийся след сапога значит этот удар достался уже лежачему и опять единственными лекарскими припасами у Интро были вода и влажные тряпки врачебный сундучок имевшийся на корабле подевался неизвестно куда он очень осторожно приступил к перевязке чтобы помятые ребра причиняли поменьше страданий Отец ахал и вздрагивал от каждого прикосновения, но не отстранялся. Когда у Уинтроу завязывал последний узелок, Кайл Хэван сказал ему, «Ты ненавидишь меня? Ведь так, парень?» «Не знаю». Уинтроу намочил тряпку и начал промокать кровь у него на лице. «А я знаю», — сказал отец, — «у тебя на физиономии все написано. Ты едва можешь себя заставить в одной каюте со мной находиться» а прикасаться ко мне и подавно. «Ты ведь действительно пытался меня убить?» — проговорил Уинтро ровным голосом. «Да, пытался, пытался». У отца вырвался недоуменный смешок, но смеяться было слишком больно, и он, вздрогнув, умолк. «Провалиться мне, если я знаю, почему тогда поступил так. Но в те минуты мне казалось, что ничего более умного и придумать-то невозможно». Уиндроу понял, что более вразумительного объяснения не дождется. Да он и не был уверен, что ему вправду хотелось понять. Он устал от бесконечных попыток понять отца. Он совсем не хотел его ненавидеть. Он вообще не хотел ничего чувствовать к этому человеку. А больше всего ему хотелось, чтобы отец вообще в его жизни не существовал. Почему все должно было случиться именно так? — вырвалось у него вслух. — Ты сам сделал выбор, — заявил Кайл Хевен. — Все могло быть совершенно иначе. Если бы ты хоть попытался сделать, по-моему, просто делать, что тебе говорят, не задавая вопросов, все было бы хорошо. Неужели так трудно было раз в жизни поверить, что кто-то другой лучше знает, где твое благо? Уинтроу обвел глазами комнату, так словно обозревал весь корабль. «Я думаю, — сказал он тихо, — это никому из нас не во благо. Только потому, что ты все испортил, ты и корабль. Если бы вы оба вели себя как положено, мы уже на полпути в Калсиду были бы. Теперь и Гентри, и Майл, ты, и все, все они были бы живы и виноват во всем ты. Ты, а не я. Ты это выбрал». Уинтроу попытался придумать ответ, но ничего путного ему в голову не пришло и он принялся молча тщательно перевязывать отцу голову. Как же здорово они работали у нее на палубе и на мачтах, эти пестро разодетые морские разбойники. Со времен капитана Ефрона не доводилось ей наслаждаться командой, составлявшей с нею такое органичное целое. Она обнаружила, что с облегчением воспринимает их многоопытное обращение с ее текелажем и парусами, Исполняя распоряжение брика, бывшие невольники выстроились правильными цепочками, таская из-за борта ведерки с водой и передавая их вниз, отмывать испоганенные трюмы. Другие уже качали помпы, выплескивая в море застоявшуюся грязь. Третьи вооружились кусками пемзы и скребли палубу. Они пытались оттереть кровавые пятна, но вообще, отче. Дива древа сохранит эти отметины навсегда. Она знала это, но помалкивала. Люди сами поймут тщетность своих усилий. Несколько человек трудились в трюмах, снимая цепи, гроздьями свисавшие с переборок. Медленно, но верно, все они возвращали ей прежний облик. Можно сказать, возвращали ее прежнюю. С самого дня своего пробуждения проказница, пожалуй, не испытывала большего удовлетворения. Но помимо удовлетворения было еще кое-что. Кое-что беспокоищее — но вместе с тем завораживающе интересное. Она расширила свое восприятие. В каюте Старпома на краешке узкой койки сидел Кайл Хевен, а у Уинтроу молча промывал ему рану на голове. Ребра Кайла уже стягивала повязка. Тишина в каюте была не просто тишиной, но чем-то большим. Так молчат друг с другом люди, говорящие на разных языках и не имеющие ничего общего. Болезненная это была тишина, и проказница не стала к ней прислушиваться. В капитанской каюте беспокойно дремал предводитель пиратов. Проказница не ощущала его с такой остротой, с какой чувствовала Уинтроу, однако ее достигал и снидающий его жар и неровный ритм дыхания. Она потянулась к нему, точно мотылек к пламени свечки. «Кеннет». Она заново примерилась к его имени. Лихой, злой человек и опасный, но до чего же обаятельный. Его женщина ей не слишком понравилась. Зато сам кенет он сказал, что завоюет ее. Не завоюет, конечно, ведь он не член ее семьи. Однако проказница обнаружила, что ожидает этих его попыток, пожалуй, даже с нетерпением. Как он ее назвал? «Моя повелительница ветра и волн, стремительная и прекрасная», «Ну, не глупо ли человеку так говорить с кораблем?» Проказница откинула с лица волосы и глубоко вздохнула всей грудью. «Возможно, у Уинтроу был таки прав. Возможно, настало ей время подумать, какой жизни она хотела бы для себя».